вести с ума». Тихо повторил Гарольд. «Я разъезжал по городу на Кадиллаке. И посмотри на эти ботинки». Он слегка приподнял штанины джинсов, приоткрывая сияющие ковбойские ботинки с изощренными украшениями. 86 долларов». Я просто зашел в обувной магазин и подобрал мой размер. Я чувствовал себя самозванцем, актером в пьесе. Сегодня были такие моменты, когда я был уверен, что сошел с ума». «Нет», — сказала Фрэнни. От него пахло так, словно он не принимал ванну три или четыре дня. Но это больше не вызывало у нее отвращения. «Откуда эта сорочка? Я приснюсь тебе, если ты приснишься мне». «Мы не сумасшедшие, Гарльд?» «Может быть, было бы лучше, если бы мы действительно оказались сумасшедшими». «Кто-то появится», — сказала Фрэнни. «Через некоторое время». когда эта болезнь, наконец, кончится. «Кто? Кто-то сильный?» — сказала она неуверенно. «Кто-то, кто сможет, ну, привести все в порядок?» Он горько засмеялся. «Милая ты, моя детка, извини, Френ. Френ, все это сделали сильные люди у власти. Они здорово умеют приводить все в порядок. Одним махом они разрешили все проблемы». Экономическую депрессию, загрязнение окружающей среды, нехватку топлива, холодную войну. Да, они все привели в полный порядок. Они разрешили проблемы тем же способом, которым Александр распутал Гордиев узел, просто разрубив его пополам. «Но ведь это просто новый вирус гриппа, Гарльт. Я слышала по радио. Мать природа!» Не работает такими методами, френд. Это у твоих сильных людей у власти есть свора бактериологов, вирусологов и эпидемиологов, засевших в каком-нибудь правительственном учреждении и занятых изобретением всяких новых зверюшек. А потом какая-нибудь хорошо оплачиваемая жаба говорит «Смотрите, что я придумал!» Убивает почти всех. Но разве это не прекрасно? Ему дают медаль и увеличивают зарплату. А потом кто-нибудь разбивает пробирку. «Что ты будешь делать, Френ?» хранить отца», — ответила она мягко. «Ой, ну, конечно». Он быстро посмотрел на нее и сказал, «Послушай, я собираюсь уехать отсюда. Из Аганквита, если я останусь здесь еще на какое-то время, то действительно сойду с ума». «Френ, почему бы тебе не поехать со мной?» «Куда?» «Пока не знаю». «Ну, когда будешь знать, приди и спроси меня еще раз». Гарольд просиял. «Хорошо. так я и сделаю? Видишь ли, дело в том...» Он запнулся и сошел с крыльца, словно в каком-то полусне. Его новые ковбойские ботинки сверкали на солнце. Френ наблюдал за ним с грустным недоумением. Он помахал ей перед тем, как сесть за руль Кадиллака. Фрэн подняла руку в ответ. Он неумело дал задний ход. Машина дернулась влево и раздавила некоторые из цветов Карлы. Наконец, он вырулил на дорогу и чуть не попал в канал. Потом он просигналил два раза и укатил. Фрэн смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, а потом вернулась в сад своего отца. После четырех часов дня, пересиливая себя, она поднялась наверх шаркающей походкой. В бесках у нее стучала тупая головная боль, вызванная жарой и переутомлением. Она решила было отложить это на один день. Но ведь будет только хуже. В руках она несла лучшую дамасскую скатерть своей матери, предназначенную исключительно для гостей. Все было не так хорошо, как она надеялась, но не так плохо, как она страшилась. На лице у нее были мухи, и кожа потемнела, но у нее был такой сильный загар от работы в саду, что это едва было заметно. Запаха не чувствовалось. А запаха-то она и боялась сильнее всего. Он умер на двуспальной кровати, которую годами разделял с Карлой. френни положила скатерть на половину матери и, сглотнув слюну, приготовилась перекатить отца на его саван. На Питере в Голдсмите была надета полосатая пижама, и она была поражена легкомысленным несоответствием этого одеяния данному случаю. Но придется обойтись тем, что есть. Она не могла даже подумать о том, чтобы переодеть его. Напрягшись, она ухватила его за левую руку, она была твердой, как мебель, и перекатила его на скатерть. Отвратительный, протяжный звук раздался из его рта, словно туда забралась цикада и завела там свою нескончаемую песню. Она взвизгнула, отшатнулась и сшибла прикроватный столик. Его расчески, щетки, будильник, небольшая кучка мелочи, несколько булавок для галстука и запонок со звяканьем упали на пол. Теперь... Она почувствовала запах, омерзительный запах разложения, и последняя защитная дымка вокруг нее рассеялась. Теперь она знала правду. Она упала на колени, обхватила руками голову и зарыдала. Она хоронит не какую-нибудь куклу ростом человека, она хоронит своего отца. И последнее, самое последнее человеческое свойство, которое от него осталось, Это крепкий ядовитый запах, распространившийся теперь по комнате. А скоро и он исчезнет.